Вы поступили бы неблагородно. Это ведь священные реликвии. Подумаешь, — возразил Шалабр, — в настоящее время мои предки сами превратились в реликвии и нуждаются только в молитвах за упокой души. За столом царило теперь все более и более шумное оживление, благодаря Бургунскому, которого пили немало. Блюда у фурнишонов были хорошо наперчены. Голоса достигали самого высокого диапазона, тарелки гремели, головы наполнились туманом, и сквозь него каждый гасконец видел все в розовом свете, кроме Мелитора, не забывавшего о своем падении, и Карменжа, не забывавшего о своем паже. «И веселятся же эти люди», — сказал к своему соседу, коим оказался Эрнатон. «А почему сами не знают?» «Я тоже не знаю», — ответил Карменж. «Правда, что до меня...» то я исключение. Я вовсе не в радостном расположении духа. — И напрасно, сударь мой, — продолжал Луаньяк. — Ведь вы из тех, для кого Париж золотая жила, рай грядущих почестей, обитель блаженства. Эрнатон отрицательно покачал головой. — Да ну уже! Не смейтесь надо мной, господин де Луаньяк, — сказал Эрнатон. — Вы, кажется, держите в руках все нити, приводящие большинство из нас в движение. Сделайте же... «Мне одну милость. Не обращайтесь с Виконтом Эрнатоном де Карменджем, как с марионеткой». «Я готов оказать вам и другие милости, господин викон сказал Луаньяк, учтиво наклоняя голову. «Двоих из собравшихся здесь я выделил с первого взгляда. У вас, столько вашей внешности, достоинства и сдержанности, и другого молодого человека, вон того, такого скрытного и мрачного с виду». «Как его имя?» «Господин де Сент-Малин». «А почему вы именно нас выделили, сударь? Разрешите спросить, если, впрочем, я не проявляю чрезмерного любопытства? Потому что я вас знаю, вот и все». «Меня с удивлением?» — спросил Эрнатон. «Вас и его, и всех, кто здесь находится». «Странно». «Да, но необходимо». «Почему необходимо?» «Потому что командир должен знать своих солдат». «Значит, все эти люди...» Завтра будут моими солдатами. Но я не думал, что господин Деперном... -с, не произносите здесь этого имени, или, вернее, не произносите здесь вообще никаких имен. Навострите слух и закройте рот. И поскольку я обещал вам какие угодно милости, считайте одной из них этот совет. Благодарю вас, сударь. Ланьяк отер и встал. «Господа», — сказал он, — «раз случай свел здесь сорок пять земляков...» «Осушим стаканы испанского вина за благоденствие всех присутствующих!» Предложение это вызвало бурное рукоплескание. «Все они большей частью пьяны», — сказал Луанья Карнатону. «Вот подходящий момент выведут у каждого его подноготную, но времени, к сожалению, мало». Затем, повысив голос, он крикнул. «Эй, мэтр Фурнишон, удалите-ка отсюда женщин, детей и слуг!» Лордиль ворча, поднялась со своего места, она не успела доесть сладкого. Милитор не шевельнулся. — А ты там что, не слышал? — сказал Луаньяк, устремляя на мальчика взгляд, не допускающий возражений. — Ну, живы на кухне, господин Мелитор. Через несколько мгновений в зале оставались только сорок пять сотрапезников и господин де Луаньяк. — Господа, — начал последний, — каждый из нас знает, кем именно он вызван в Париж, или же, во всяком случае, догадывается об этом. — Ладно, ладно, не выкрикивайте имен, вы знаете, и хватит. — Известно вам также, что вы прибыли для того, чтобы поступить в его распоряжение. Со всех концов зала раздался одобрительный ропот. Но так как каждый знал только то, что касалось его лично, и понятия не имел, что сосед его явился вызванный сюда той же властью, все с удивлением глядели друг на друга. — Ладно, — сказал Луаньяк, переглядываться, господа, будете потом. Не беспокойтесь, вам хватит времени свести знакомство. «Итак, вы явились сюда, чтобы повиноваться этому человеку. Признаете вы это?» «Да, да», — закричали все сорок пять, — «признаем». «Так вот, для начала», — продолжал Луаньяк, «вы без лишнего шума оставите эту гостиницу и переберетесь предназначенное для вас помещение». «Для всех нас?» — спросил сен «Для всех». «Мы все вызваны и все здесь на равных началах?» — спросил Пердика, стоявший на ногах так нетвердо, что для сохранения равновесия ему пришлось охватить рукой шею шалабра. — Осторожнее, — произнес тот, — вы изомнете мне куртку. — Да, вы все равны перед волей своего повелителя. — Ого, сударь, — сказал, вспыхнув карменш, — простите, но мне никто не говорил, что господин Допернон будет именоваться моим повелителем. — Подождите. — Я, значит, не так понял? — Да подождите же, буйная голова. Воцарилось молчание, большинство ожидало дальнейшего с любопытством, кое-кто с нетерпением. «Я еще не сказал вам, кто будет вашим повелителем». «Да», — сказал Санта Малин, — «но вы сказали, что такой у нас будет». «У всех есть господин», — сказал Луаньяк. «Но если вы слишком загордились, чтобы согласиться на то, кто был только что назван, ищите повыше. Я не только не запрещаю вам этого, я готов вас поощрить». «Король!» — прошептал Карменш. «Тихо!» — сказал Луаньяк. «Вы явились сюда, чтобы повиноваться. Так повинуйтесь же. А пока вот письменный приказ, который я попрошу прочитать вас вслух, господин Эрнотон. Эрнатон медленно развернул пергамент, протянутый ему Луаньяком, и громко прочитал. «Приказываю господину де Луаньяку принять командование сорока пятью дворянами, которых я вызвал в Париж с согласия его величества». И подпись «На горе де лавалет, герцог де пернон». Все пьяные или протрезвевшие низко склонились. Только выпрямиться удалось не всем одинаково быстро. «Итак, вы меня выслушали», — сказал господин Луаньяк. «Следовать за мной надо немедленно. Ваши вещи и прибывшие с вами людьми останутся здесь, у мэтра Фурнишона. Он о них позаботится, а впоследствии я за ними пришлю». «Пока все. Собирайтесь поскорее. Лодки ждут». «Лодки?» — повторил гасконцы. «Мы, значит, поедем по воде?» И они стали переглядываться с жадным любопытством. «Разумеется», — сказал Луаньяк по воде. «Чтобы попасть в Лувр, надо переплыть реку». «В Лувр! В Лувр!» — радостно бормотали гасконцы. «Черти полосатые! Мы отправляемся в Лувр!» Луаньяк вышел из-за стола и пропустил мимо себя всех сорок пять гасконцев, считая их словно баранов. Затем он повел их по улицам Донельской башни. Там находились три большие барки. На каждую погрузилось пятнадцать пассажиров, и барки тотчас же отплыли. — Что же, черт побери, мы будем делать в Лувре? — размышляли самые бесстрашные. Холод на реке протрезвил их, и к тому же они были, большей частью, неважно одеты. — Вот бы мне сейчас мою кирасу! — прошептал Пертернакс де демонкрабо. Глава десятая Скупщик керас. Пертернак с полным основанием жалела своей отсутствующей кераси, ибо как раз в это самое время он через посредство своего старого слуги, так фамильярно обращавшегося к господину, лишился ее навсегда. Действительно, едва только госпожа Фурнишон произнесла магические слова «десятикю», как лакея Пертернак устремился за торговцем. Было уже темно, да и скупщик железного лома, видимо, торопился, ибо когда Самуэль вышел из гостиницы, он уже удалился от нее шагов на тридцать. Лакею пришлось поэтому окликнуть торговца. Тот с некоторым опасением обернулся, устремляя пронзительный взгляд на приближавшегося к нему человека. Но, видя, что в руках у него подходящий товар, он остановился. — Что вы хотите, друг мой? — спросил он. «Да, черт побери», — сказал слуга, хидро подмигнув. «Хотел бы сделать с вами одно дельце». «Ну, так давайте поскорее». «А вы торопитесь?» «Да». «Дайте же вы мне перевести дух, черт побери». «Разумеется, но переводите дух побыстрее, меня ждут». Ясно было, что торговец еще не вполне доверяет лакею. «Когда вы увидите, что я вам принес», — сказал тот, «вы, будучи, по-видимому, знатоком, не станете пороть горячку». «А что вы принесли?» «Чудесную вещь. Такой работы, что... Но вы меня не слушаете. Нет, я смотрю». «Что? Разве вам неизвестно, друг мой, что торговля оружием запрещена по королевскому указу?» При этих словах он с беспокойством оглянулся по сторонам. Лакей почел за благо изобразить полнейшее неведение. «Я ничего не знаю», — сказал он. «Я приехал из Монде-Марсана». «Ну, тогда другое дело», — ответил скобщик Кирас, которого ответ этот, видимо, несколько успокоил. «Но хоть вы из Мондемарсана, марсана а вам все же известно, что я покупаю оружие». «Да, известно». «А кто вам сказал?» «Тысячи чертей. Никому не понадобилось говорить. Вы сами об этом достаточно громко кричали». «Где же?» «У дверей гостиницы Меч Гордого Рыцаря». «А, вы, значит, там были?» «Да». «С кем?» Со множеством друзей. Друзей? Обычно в этой гостинице никого не бывает. Значит, вы, наверное, нашли, что она здорово изменилась? Совершенно справедливо. Откуда же вы явились все ваши друзья? Из Гасконии, как и я сам. Вы люди короля Наварского? Вот еще. Мы душой и телом французы. Вы гугеноты? Католики, как святой отец наш папа, слава богу, произнес Самуэль, снимая колпак. Но дело не в этом. Речь идет о керасе. Подойдем-ка поближе к стене, прошу вас. На середине улицы она слишком хорошо видно. И они приблизились на несколько шагов к одному дому, из тех домов, где обычно жили парижские буржуа с кое-каким достатком. За оконными стеклами его не видно было света. На дверью того дома имелось нечто вроде навеса, служившего балконом. Рядом с парадной дверью находилась каменная скамья — единственное украшение фасада. Скамья — это представляло собой сочетание приятного с полезным, ибо с ее помощью путники взбирались на своих мулов или лошадей. «Поглядим на вашу кирасу», — сказал торговец, когда они зашли под навес. «Вот она!» О, подождите, мне почудилось в доме какое-то движение». «Нет, это там, напротив». Действительно, напротив стоял трехэтажный дом — И в окнах верхнего этажа порой словно украдкой мелькал свет. — Давайте поскорее, — сказал торговец, ощупывая кирасу. — А какая она тяжелая, — сказал Самуэль. — Старая, массивная, теперь таких уже не употребляют. — Произведение искусства. — Шесть икю хотите? — Как шесть икю? — А там вы дали целых десять заломанный железный нагрудник. — Шесть икю. — Да или нет? — повторил торговец. «Ну, обратите же внимание на резьбу. Я перепродаю навес. Причем тут резьба?» «Ого! Здесь вы торгуетесь», — сказал Самуэль. «А там выдавали сколько с вас спрашивали». «Могу добавить еще одно икю». «Нетерпеливо произнес торговец». «Да здесь одно и по золоту на четырнадцать кю «Ладно, давайте договоримся поскорее», — сказал торговец. «Или же разойдемся по добру, по здорову». «Странный вы все-таки торговец», — сказал Самуэль. Дела свои вы обделываете тайком, вопреки королевскому указам, а при этом еще торгуетесь с порядочными людьми. Ну-ну, не кричите так громко. О, мне ведь бояться нечего, — повысил голос Самуэль. Я не занимаюсь незаконной торговлей, и прятаться мне незачем. Хорошо, хорошо, берите десять и молчите. Десять икью? Я же говорю вам, что это стоимость одной только позолоты. А, вы намереваетесь улизнуть? Да нет же. Вот ведь бешеный. Знаете, что если вы попытаетесь скрыться, я вызову стражу». Эти слова Самуэль произнес уже так громко, что уже как бы приводил свою угрозу в исполнение. Над балконом дома, у которого происходил торг, распахнулась маленькая окошко. Торговец с ужасом услышал скрип открывающейся рамы. «Хорошо, хорошо», — сказал он. «Вижу, что мне надо на все соглашаться. Вот вам пятнадцать икю, а теперь уходите». «Ну и хорошо», — сказал Самуэль, кладя в карман деньги. «Наконец-то! Но эти пятнадцать икё я должен отдать своему хозяину», — продолжал Самуэль. «А мне тоже надо бы что-нибудь получить». Торговец быстро оглянулся по сторонам и стал вынимать из ножен кинжал. Он явно намеревался уже полоснуть шкуру Самуэля так, что тому бы никогда не пришлось приобретать новую кирасу взамен проданной. Но Самуэль был начеку, чеку, как в виноградники. Он подался назад». «Да-да, милостивейший торговец, я твой кинжал вижу, но вижу еще кое-что. Там на балконе стоит человек, и он видит тебя». Торговец, мертвенно-бледный от страха, поглядел туда, куда указывал Самуэль. И действительно заметил на балконе какое-то необычное существо высокого роста, завернутое в халат из кошачьих шкурок. Этот аргус не упустил из их беседы ни одного звука, ни одного жеста. «Ладно». «Уж вы из меня просто веревки вьете», — произнес торговец с мешком, оскалив зубы, как шакал. «Вот еще одно и икью!» «Дьявол, тебя задави!» — прошептал он тихонько. «Спасибо», — сказал Сумайль. «Желаю удачи!» Он кивнул скупщику кирас и хихикая удалился. Торговец, остановившийся один на улице, поднял с земли кирасу протернакса и стал засовывать ее в латы фурнишона. Буржуа, стоявший на балконе, продолжал смотреть вниз. Когда торговец был поглощен своим делом, он обратился к нему. — Вы, сударь, кажется, скупаете старые доспехи? — Да нет же, милостивый государь, — ответил несчастный. — Тут просто случай такой представился. — Так этот случай мне очень подходит. — В каком смысле, сударь? — спросил торговец. — — Представьте себе, что у меня тут под рукой целая груда старого железа, от которой мне хотелось бы избавиться. — Я не отказался бы от покупки, но сейчас вы сами видите, у меня руки полные. А я все-таки покажу вам доспехи. — Не стоит, я и стратил все деньги. — Пустяки, я вам поверю в долг, вы, на мой взгляд, человек вполне порядочный. — Благодарю вас, но меня ждут. — Странное дело, но ваше лицо мне как будто знакомо, — заветил буржуа. «Мое», — сказал торговец, тщетно стараясь обладать с дрожью. «Посмотрите на эту каску», — сказал буржуа, протягивая к себе названный предмет своей длинной ногой. Он не хотел отходить от окошка, чтобы торговец не смог от него улизнуть. И тут же, нагнувшись через балкон, он положил каску прямо в руки торговца. «Вы меня знаете?» — переспросил тот. «То есть вам показалось, что вы меня знаете?» «Да нет же, я вас отлично знаю, ведь вы...» Буржуа, казалось, искал в своей памяти. Торговец ждал, не шевелясь. Ведь вы, Никола, лицо торговца исказилось, каска в его руке задрожала. Никола? повторил он. Никола Трюшу, торговец с кабиными изделиями с улицы Кассернери». Нет, нет, ответил торговец. Он улыбнулся и вздохнул, словно у него раз плеч свалилась. «Неважно, у вас э, честное лицо. Так вот, я бы продал полные доспехи, кирасу, наручники и шпагу». «Учтите, сударь, что это запрещенный род торговли». «Знаю, тот, у кого вы только что купили кирасу, кричал об этом достаточно громко». «Вы слышали?» «Отлично слышал. Вы очень щедро расплатились». Это-то навело меня на мысль договориться с вами. Но будьте спокойны, я не вымогатель, так как знаю, что такое коммерция. Я и сам в свое время торговал. А, и чем же именно? Что, я продавал? Да. Льготы и милости. Отличное предприятие. Да, я преуспела. Теперь, как видите, буржуа. С чем вас и поздравляю. Поэтому я любитель удобств и продаю старое железо, которое только место занимает. Вполне понятно. У меня имеются также набедренник и еще перчатки. Но мне всего этого не нужно. Мне тоже. Я бы взял только кирасу. Вы покупаете только кирасы? Да. Странно. Ведь вы же, в конце концов, все перепродаете на вес. Так вы, по крайней мере, сами сказали. А железо всегда железо. — Это верно, но, знаете ли, предпочтительно... Ну, как вам угодно. Купите одну кирасу, или, пожалуй, вы правы. Не надо ничего покупать. — Что вы хотите сказать? — Хочу сказать, что в такое время, как наше, оружие может каждому пригодиться. — Ну что вы, сейчас же мир. — Друг любезный, если бы у нас царил мир, никто бы, черт возьми, не стал скупать кирасы. — Мне вы этого не рассказываете. — Сударь! Да еще скупать их тайком! Торговец сделал движение, видимо, намереваясь удалиться. — Но, по правде сказать, чем больше я на вас гляжу, — сказал буржуа, — тем сильнее вам неуверенность, что вас я знаю. — Нет, вы не николай Трюшу, но я вас все-таки знаю. — Молчите. — И если вы скупаете керасы, так что же? как я уверен ради дела, угодного Богу. Замолчите. Я от вас просто в восторге, произнес буржуа, протягивая с балкона руку, которая крепко вцепилась в руку к торговца. Но вы-то сами кто такой, черт подери. Я Робер Брике, по прозванию Гроза Еретиков, легист и пламенный католик. Теперь я вас безусловно узнал. Торговец побледнел, как мертвец. Вы, Никола Грембло, кожевник из бескостной коровы. Нет, вы ошиблись. Прощайте, мэтр Рабарбрике. Очень рад, что с вами познакомился. И торговец повернулся спиной к балкону. Что же это? Вы хотите уйти? Как видите. И не возьмете у меня доспехов. Я же сказал вам, что у меня нет денег. Я пошлю с вами своего слугу. Это невозможно». Как же нам тогда сделать? Да никак. Останемся каждый при своем. Ни за что, разрази меня гром. Уж очень мне хочется покороче с вами познакомиться. Ну, а я хочу поскорее с вами распрощаться, ответил торговец. Решив на этот раз бросить свои кирасы и все потерять, лишь бы его не узнали, он дал тягу. Но от Робера Брике было не так-то легко избавиться. Он перекинул ногу через перила балкона, спустился на улицу, причем ему даже почти не пришлось делать прыжка, и, пробежав шагов пять-шесть, догнал торговца. — Что вы, с ума сошли, приятель? — спросил он, кладя свою большую руку на плечо бедняги. — Если бы я был вам не друг и хотел, чтобы вас арестовали, мне стоило бы только крикнуть. Как раз сейчас стражи проходят по улице Августинцев. Но от меня подери, если я не считаю вас своим другом. «И вот вам доказательство. Теперь-то я, безусловно, припоминаю ваше имя». На этот раз торговец рассмеялся. Робер Брике загородил ему дорогу. «Вас зовут Никола Пулен», — сказал он. «Вы чиновник Парижского городского суда. Я же помнил, что тут не без какого-то Никола». «Я погиб», — прошептал торговец. «Наоборот, вы спасены, разрази меня гром». «Никогда вы не сможете совершить ради святого дела все то, что намерен совершить я». Никола Пуле застонал. «Ну-ну, мужайтесь», — сказал Рабербрике. «Придите в себя. Вы обрели брата. Брата Рабербрике. Возьмите одну керасу, а я возьму две других. Сверх того, я дарю вам свои наручники, набедренники и перчатки. А теперь вперед и да здравствует лига. Вы пойдете со мной?» Я помогу вам донести, куда следует доспехи, благодаря которым мы одолеем меня. Указывайте дорогу, я следую за вами.